Отцы указывали на близкое истление, но и об истлении никто не думал, и все вместе с отцами весьма охотно предавали бессмертные души свои во власть бесу чревоугодия. День для богатых и знатных людей проходил в обязательной праздности. Философы в оправдании ее ссылались даже на Геродота, который указывает, что германцы праздность тоже почитали за честнейшее, а земледелие за самое низкое упражнение. Ничем не занятые богатеи, зевая, блуждали по покоям и по двору, шли к знакомцам и коротали с ними невыносимый долгий день в разговорах, пересудах, глумах и пианстве. И пианицей считался не тот, кто, упився, ляжет спать, и, но то есть пианица, и же упився, толчет, бьется, сварится». Ежели богатеи и знать хотели убить время на охоте, отцы и тут восставали. Каэти, ну же, есть псов множество имети. Койти, прибыток, есть над птицами дни изнуряти. Стоило заняться музыкой, и это оказывалось сетями дьявола. Дьявол же был в зерни в тавлеях, в шашках и в шахматах. Единственное, что допускали отцы в качестве прохлаждения, была природа и заботы хозяйственные». Аще хочешь и прохладитеся, изыди в преддверии храмины твоя я, и виш небо, солнце, луну и звезды, облака овы высоцы, вижа нижайши, и всех прохлажайся, смотря их доброту и прослави Творца те Христа Бога. Аще хочешь и еще прохладитеся, изыди на двор твой, и обойди кругом храмины твоя я, сицы же и другую, и прочее така же и двор твой, и аще, что рассыпасе или пастися хочет, созидай, ветхое поновляй, неутвержденные укрепи, прах и гной сгребай вместо, да тик плодоносию вещь угодно будет». И аще хочешь и вяще прохладитеся, Изыди во оград твой и рассмотри всюду и всюду я же к плодоносию И я же к утверждению сотвори. Или аще не достало тебе есть, Изыди на поле сел твоих, и вишнивы твоя, И умножище плоды, ова пшеницую, ова ячменей прочее, и траву зеленеющейся, И цветы красные, горы же и холми, и удови, и озера, и источники, и реки. И сим прославляйся и прославляй Бога, ибо тебе ради вся сия сотворшаго. У князя Семёна было однако свое любимое развлечение. Он любил божие благословение хорошего письма и добрые списки божественного писания заставками доброзрачными украшенными. Он больно был бы рад иметь книги иного содержания, он не монашил, как многие из его звания. Но о ту пору вся светская литература на Руси состояла из слова полку Игореве, отцам не удалось истребить его до конца, как они не старались, и слова Даниила Заточника, который неизвестный автор писах в заточении на Белоозере и запечатах в воску и пустих воезера, и всем рыбы пожрели и я-то бысть рыба рыбарем, и принесена бысть ко князю, и ноча ее пороте, и узри, князь сие, написание, и повеле Даниила освободите от горького заточения. — Пойдем-ка в клеть, я покажу тебе кое-что, — сказал князь Семён, никогда не упускавший случая похвастать своими художественными приобретениями. Они шагнули в светлую и веселую клеть. «Погляди-ка вот на эту икону Святой Троицы», — проговорил князь семён показывая небольшой образ. «Из Новгорода привезли. Письмо новгородское сразу узнается, потому что в золото отдает, а суздальцы те пишут эдак в синь, мертвенно. Я их не больно жалую. А это вот работа Андрея Рублева. У него письмо эдак словно в дым в облака ударяет». Говорят, это от того, что много он в охры брал. — Да это что? — с увлечением воскликнул князь. — Ты вот чего погляди. Князь Василий невольно широко раскрыл глаза. На полотне была изображена женщина, и в лице ее было такое сходство,